18 октября 89 года. Привет, тетрадка. Прости, что долго не писала. Ничего не хотелось. Нахватала кучу плохих оценок даже по моей любимой литературе. Хотя Риска, который считает меня непризнанным гением, была удивлена и не хотела ставить пару. Сегодня приснился странный сон. И снова о тебе. Все началось с птичьего крика, и я знала, что это кричит чайка по имени Джонатан. Никогда не была на море, и чаек не слышала. Я проснулась от птичьего крика в темной комнате на диване перед маленьким телевизором. Ты был фотографией на плоском экране, а под твоим изображением надпись на незнакомом языке, которую я не запомнила. Это было твое имя в том плоском мире, куда ты ушел от меня. Из твоих глаз по стеклу экрана текли темные слезы, и ты был похож на икону. Я приблизила к тебе лицо и лизнула слезинку. Это был густой, очень сладкий кофе. Я чувствовала твой волшебный вкус и плакала вместе с тобой. Мы были вместе, но не рядом. Хесус тоже был там, он стоял мрачный в тёмном углу и не сказал ни слова. За окном был обычный ночной пейзаж. Но дома, деревья, фонари, машины плавали в пустом беззвёздном пространстве, земли внизу не было, один туман. Мимо окна проплывала огромная глыба сверкающего льда с двумя трубами, как у парохода, она медленно таяла, проливаясь вниз холодным дождем. Ледяной корабль пришвартовался к моему подъезду, спустили трап. На мостик вышел пожилой, улыбающийся капитан в парадном кителе и с шикарными белыми усами. Он отдал мне честь и широким жестом пригласил на борт. Я запаниковала, бросила взгляд на экран. Твоя фотография истекала кофе ничего не мог сделать я знала что для нас с тобой это последний шанс но не могла уплыть без тебя этот корабль был только для нас двоих шанс был упущен я грустно покачала головой капитану и прощаясь взмахнула рукой улыбка сошла с его лица он постарел и сгорбился на глазах Он заплакал теми же холодными слезами, что и его корабль. Трап убрали. Ледяной корабль медленно развернулся и воспарил ввысь. Я провожала его взглядом. Корабль взмывал вверх и таял все сильнее. Теперь от него отваливались кусочки льда. Дождь превратился в град. Наконец он истаял совсем. Я проснулась целый день потом ходила сама не своя под сильным впечатлением от сна как будто мне открылось какое-то тайное знание но о чем встретила тебя в школьном коридоре в ужасе забежала в чужой класс опять выглядела как дура